Глава 241. В поисках Ф.М. Увлеченный выпивкой, Рауль никак не отреагировал на все эти события. Курс его лечения не удался. Он был вечно пьян, хотя бармены все чаще отказывались его обслуживать. Рауль верной дорогой шагал к алкоголизму. Теперь на тоннодроме постоянно торчали только я и три моих дамы — Роза, Стефания и Амандина. В то время нашим любимым занятием было чтение газетных колонок с именами новорожденных. Мы искали реинкарнированного Фредди. Ф. М. Ф. М. Ф. М. Ф -м. Мы нашли столько детишек на Ф. М. Франсуа Марлон, Фатима Мауш, Франк Миньяр, Фелисита Муни... Фердинанд Мелисье, Флоран Мушиньяр, Фабиан Меркантович, Фирман Маглур, Флоренцо Мервин. Всякий раз мы шли с визитом к счастливым родителям и показывали младенцу среди других часов, ручек и медальонов, те самые часы, ручку и медальон, что принадлежали Фредди. Но крохотные пальчики не тянулись к вещам утраченного нами друга. — Слишком рано, — утешала меня Роза. — Ты помнишь, какая там очередь? Должно быть, Фредди застрял в пробке на желтой территории. Там даже Виктор Гюго стоит в ожидании, ведь у него чуть ли не 200 лет форы, а ты говоришь Фредди. Покойники двигаются с разной скоростью. Вот, например, болтун Виктор Гюго сейчас упражняется в светской беседе, а другие торопятся. Вспомни-ка, как-то плазма Дона хью рвалась снова на землю. — Нужно быть терпеливым. Фредди был именно таким, — напомнила Роза. Если честно, то я думал, что как раз она и родит следующая постась нашего раввина-хореографа. Кстати, после целой кучи обсуждений мы заранее окрестили нашего ребенка Фредерик Марсель Пенсон. Между собой мы называли его Фредди-младший. Я присутствовал при родах. Вообще это здорово поцелуй объятия, и через девять месяцев наша любовь превратилась в жаждущий внимания крошечный розовый комочек весом три килограмма девести граммов. Никогда не был я так глубоко тронут. Даже континент мертвых был ничто перед этим чудом, таким простым и повторявшимся миллиард миллиардов раз, рождением новой жизни. Еще несколько дней назад нас было двое, теперь нас трое. Существует ли в мире что-либо более волшебное? Посмотреть со стороны так это натанавтика, и моя карма просто пустяки. Важен только он, наш Фредди-младший».